«Вирджиния». Стучу в окно, пытаясь привлечь внимание Джеффа, и через минуту мы с ним встречаемся у задней двери. «Пожалуйста, проверь каменный выступ на стене вокруг сада», — прошу я его. По-моему, он расшатался. «Сможешь потом рассказать, не ошиблась ли я?» «Только никому не говори». Через некоторое время садовник возвращается. леди холт Начинает он, и я с трудом поднимаю веки. Джефф неловко мнётся на пороге моей гостиной. Разулся, стоит в одних носках. Кстати, никогда прежде не видела, чтобы он заходил в дом. «Камень не вправду покачивался», — подтверждает Джефф. «Я его закрепил, теперь стоит, как скала». «Как считаешь, его расшатали специально?» «Не могу точно сказать». «Я благодарна садовнику, что он не выказывает недоумения, в отличие от Джослин». «Джефф — образец преданности. Вполне возможно, что выступ просто расшатался под весом Руби», — добавляет он. «Стоило Джослин уйти, как Ханна возникает в моей гостиной. Я возвращаюсь из туалета, а она тут как тут, сидит в моём кресле». «Присаживайтесь», — предлагает она. «Похоже, выбора у меня нет, и я подчиняюсь. Осторожно устраиваюсь, придерживая пульсирующую от боли руку. Голова кружится». я п о л а г а й вы до последнего тешили себя надеждой, что в озере нашли мои косточки», — улыбается няня, но я не удостаиваю ее ответом. «Джослин рассказала мне о подделках». Продолжает она. Моё сердце уходит в пятки. Так я и думала. Мне с самого начала показалось, что дом выглядит несколько запущенным, заявляет Ханна. Ещё подумала, что дело в отсутствии денег. Но ваша схема просто гениальна. Не могу не признать. Кто её автор, вы или Александр? «Не смей упоминать его имени!» «Где же ваши манеры?» — предупреждает она. Знакомое выражение. Ханна частенько выговаривала Джослин. «Как ты играешь, девочка? Где твои манеры?» «У меня по коже бегут мурашки». «Кто бы ни придумал эту комбинацию, могу только поаплодировать», — говорит Ханна. «Ваше хранилище никогда не опустеет. Умный ход. Я тут провела небольшое расследование. Значит, у вас есть художник, у вас имеется знаток живописи, который занимается подтверждением подлинности полотен и их продажей, а огромная коллекция произведений искусства в Лейк-Холле придаёт правдоподобие афере». Она права. «Каждый наш шаг в сто раз взвешен... тщательно спланирован». «Хочу быть в доле», — заявляет Ханна. «Вы должны встроить меня в схему и поделиться прибылью. Однако мне т р е б у е т с я гарантии безопасности. Отдайте мне каталог холтов, тот самый, который вы, видимо, надёжно припрятали. Готова съесть свою шляпу, да и вашу тоже, если каталог погиб во время наводнения». «Только наивная Джослин может поверить в подобную чепуху. Отдайте каталог и взамен получите моё молчание. Ну и долю свою сохраните. Серьёзно? Я полагаю, что могла бы быть вам полезна, например, в качестве старенькой леди, которая обнаружила у себя на чердаке старинный холст и просит его оценить». «Представляете себе выражение лица какого-нибудь старого чудака из Сотбис или Кристис, когда я заявлюсь туда с пыльным полотном старого мастера?» «Господи, этого просто не может быть. Ханна не может работать с нами. Джослин даёт ей все возможности всё глубже и глубже влезать в нашу жизнь». н а и к о г д а от нее не освободиться. Мне необходимо обсудить твое предложение с остальными участниками. Хорошо, только долго не тяните. Я понимаю. На самом деле, я намерена тянуть столько, сколько возможно. — Ну и прекрасно, — удовлетворенно вздыхает Ханна. «Нет покоя грешникам на этой земле. Ладно, мне нужно придумать, какое угощение состряпать Рубик чаю. Я готова возмолиться, чтобы она не причиняла вреда девочке. Но не смею открыть рта. Боюсь, что подобные просьбы лишь побудят Ханну переключить внимание на мою внучку. И всё же у меня вырывается. Прошу!» «Не разрушай жизнь, Джослин!» «А почему нет, черт возьми?» — оживляется няня. «Она ведь мою разрушила?» «Так вот в чем дело. Ханна, наконец, открыла свои карты. Конечно, ей нужны деньги, и она выдает из нас все, что только можно. Однако еще больше ее интересует месть». Во всяком случае теперь наступает полная ясность. Меня сковывает страх, и в то же время я ощущаю в себе способность дать бой. Меня вдруг осеняет. В душе загорается слабенький огонёк, который я не позволю задуть. Мне всегда удавалось выпутываться из сложных ситуаций. «Я столько раз спасала себя и Александра, что в это сложно поверить. Я ещё не проиграла». «Джослин никогда не согласится на участие в преступной схеме. Разве что ты попросишь её об этом сама. Мне она точно помогать не будет. Боюсь, ей доставит удовольствие, если я окажусь за решёткой». я не внушаю ей ничего, кроме отвращения, и ты прекрасно об этом знаешь, потому что сама приложила к этому руку. Ханна затихает, обдумывая мои слова. Что ж, не исключено, что вы правы. Хорошо, я займусь этим вопросом. Полагаю, что могу рассчитывать на вашу поддержку. Разумеется. я держусь ровно до тех пор, пока она не выйдет из гостиной. Остаюсь в кресле, уставившись на озеро за окном. План у меня имеется, однако у него есть недостаток. Я не сумею осуществить задуманное в одиночку. Джослин должна мне помочь. Другое дело, что наступили такие времена, когда ни к одной из моих просьб она не прислушается. Боль в запястье становится невыносимой, и меня начинает тошнить. Деваться некуда, придётся принять обезболивающее. Болит так, что мне не удаётся вскрыть пакетик из фольги, в котором упакованы пилюли, и я переворачиваю вверх дном коробку с таблетками, оставшимися от предыдущего назначения. Лекарства высыпаются на кровать, и я принимаю две таблетки — Собирая пилюли, обращаю внимание, что их далеко не так много, как я рассчитывала. Снова встряхиваю коробку, но она пуста. Нет, так мало остаться просто не могло. На будущее придётся каждый раз пересчитывать остаток. Что-то здесь не так. Обессилев... я ложусь в постель. Позже, когда ко мне заходит Руби, предупреждаю её, о б е щ а й что никогда больше не станешь забираться на стену вокруг сада и не будешь совершать другие шалости, которые я тебе до сих пор позволяла. Никаких больше рискованных трюков, Руби. Пожалуйста, пообещай мне, дорогая, когда снова станет можно... «Я тебе скажу». «Ладно, не буду», — клянётся внучка. «Сейчас она просто образец невинности и примерного поведения. Но насколько я могу ей доверять?»